«Что врешь?» – недоверчиво крикнул Петр. «Загулял, запил. Просто как овин загорелся с самой середки, будто любезная жена померла. Он вдовый. Где он?» Петр сердито отправился спасать Ордальона, но тот избил его. Тогда Осип, крепко поджав губы, глубоко засунул руки в карманы и объявил. «Пойду-ка я погляжу. чего такое? Мужик хороший». Я увязался с ним. «Вот он человек», — говорит Осип дорогой. «Живет, живет, все будто хорошо. А вдруг хвост трубой и пошел катать по всем пустырям. Гляди, Максимыч, учись». Мы пришли в один из дешевеньких домов развеселого кунавина села. Нас встретила вороватая старушка. Осип пошептался с нею, и она провела нас в пустую маленькую комнату, темную и грязную, как стойло. На койке спала, разметавшись, большая толстая женщина — Старуха толкнула ее кулаком в бок и сказала "Выть, Эй, лягуха, выть". Женщина испуганно вскочила, растирая лицо ладонями, спрашивая «Господи, кто это? Что это?» «Сыщики пришли», – сурово сказал Осип. Охнув, женщина исчезла, а он плюнул вслед ей и объяснил мне «Сыщиков они боятся хуже чертей». Сняв со стены зеркало, старуха приподняла кусок обоев Глядите, этот ли?» Осип поглядел в щель переборки. «Самый он! Выгони девицу оттуда!» Я тоже посмотрел в щель. В такой же тесной конуре, как та, в которой мы были, на подоконнике окна, плотно закрытого ставнями, горела жестяная лампа. Около нее стояла косоглазая голая татарка, ушивая рубаху. За нею на двух подушках постели возвышалось взбухшее лицо ордальона, торчала его черная спутанная борода. Татарка вздрогнула – накинула на себя рубаху, пошла мимо постели и вдруг явилась в нашей комнате. Осип поглядел на нее и снова плюнул. «У, бесстыдница!» «Сама, старый дурак!» – ответила она, смеясь. И Осип засмеялся, грозя ей пальцем. Мы перешли в конуру татарки, старик сел на постель в ногах артальона и долго, безуспешно будил его, а тот бормотал. «Ну ладно, погоди, пойдем!» Наконец проснулся, дико поглядел на Осипа, на меня и, закрыв красные глаза, промычал. «Ну, ну!» «Ты что это?» – сказал Осип спокойно, без упрека, но весело. «Закрутил», – хрипя и кашляя, объяснил Ардальон. «Что так?» «Да так уж». «Не ладно будто». «Чего хорошего?» Ардальон взял со стола початую бутылку водки и стал пить из горлышка. Потом предложил Осипу. «Хошь?» Тут и закуска должна быть». Старик налил в рот себе вина, проглотил, сморщился и стал внимательно жевать кусочек хлеба. А мутный ордальон вяло говорил. «Вот с татаркой связался. Это все Ефимушка. Татарка, говорит, молодая, сирота из Касимова, на ярмарку собралась». Из стены весело сказали ломаным языком. «Татарка лучше, как молодой Куриса. Гони ему вон. Это не от твоя». «Вот это самое!» – пробормотал Ардальон, тупо глядя в стену. «Я видел», – сказал Осип. Ардальон обратился ко мне. «Вот как я, брат!» Я ожидал, что Осип станет упрекать Ордальона, учить его, а тут будет смущенно каяться. Но ничего подобного не было. Они сидели рядом, плечо в плечо, и разговаривали спокойно, краткими словами. Очень грустно было видеть их в этой темной грязной конуре. Татарка говорила в щель стены смешные слова, но они не слушали их. Осип взял со стола в облу, поколотил ее об сапог и начал аккуратно стирать шкуру, спрашивая. «Деньги-то все ухнул. За Петрухой есть. Гляди, оправишься ли? Ехать бы теперь в Томской-то. Да что ж в Томской? Али раздумал. Кабы бы чужие звали. А что? А то сестра, зять, ну. Не больно радушно к своим под начал идти». «Начал везде одинаков. Все-таки». Они говорили так дружески серьезно, что татарка перестала дразнить их, вошла в комнату, молча сняла со стены платье и исчезла. «Молодая», — сказал Осип. Артальон поглядел на него и без досады проговорил. «Все, Ефимушка смутьян, ничего, кроме баб, не знает. А татарка веселая, дурит все». «Гляди, не вывернешься», — предупредил его Осип и, доживав воплу, стал прощаться. «Дорогой назад я спросил Осипа, зачем ты ходил к нему?» «А, поглядеть! Человек знакомый!» «Много я таких случаев видел. Живет-живет человек, да вдруг как из застрого вырвется!» Повторил он уже сказанное раньше. Водочки надо остерегаться!» Но через минуту сказал. «А без нее скучно! Без водки? Ну да! Выпьешь, словно по другой земле пойдешь!» Ардальон не вывернулся. Спустя несколько дней он пришел на работу, но вскоре снова исчез. А весной я встретил его среди босиков. Он окалывал лед вокруг барж в затоне. Мы хорошо встретились и пошли в трактир пить чай. А за чаем он хвастался. «Помнишь, каков я работник был, а?» «Прямо скажу, в своем деле химик. Сотни мог заработать. Однако не заработал». «А, не заработал!» – с гордостью крикнул он. «Наплевать мне на работу». Он держался размашисто. Люди в трактире прислушивались к его задорным словам со вниманием. «Помни, что тихий вор Петрух про работу говорил? Людям дом каменный, себе гроб деревянный. Вот те и вся работа». Я сказал, «Петруха больной, он смерти боится». Но Ардальон закричал, «Я тоже больной, у меня, может, душа не на месте». По праздникам я частенько спускался из города в Миллионную улицу, где ютились босяки, и видел, как быстро Ардальон становится своим человеком в золотой роте. Еще год тому назад, веселый и серьезный, теперь Ардальон стал как-то криклив, приобрел особенную развалистую походку, смотрел на людей задорно, точно вызывая всех на спор и бой, и все хвастался. «Ты гляди, как меня люди принимают! Я тут вроде атамана!» Не жалея заработанных денег, он угощал босяков, Становился в драках на сторону слабого и часто взвывал. «Ребята, неправильно! Надо правильно поступать!» Его так и прозвали «правильный». Это очень нравилось ему. Я усердно присматривался к людям, тесно набитым в старый и грязный каменный мешок улицы. Все это были люди, отломившиеся от жизни, но казалось, что они создали свою жизнь, независимую от хозяев, и веселую. Беззаботные, удалые, они напоминали мне дедушкиные рассказы о бурлаках, которые легко превращались в разбойников и отшельников. Когда не было работы, они не брезговали мелким воровством с барж и пароходов. Но это не смущало меня. Я видел, что вся жизнь прошита воровством, как старый кафтан с серыми нитками. И в то же время я видел, что эти люди иногда работают с огромным увлечением, не щадя сил, как это бывало на спешных в паузках, на пожарах, во время ледохода. И вообще, они жили более празднично, чем все другие люди. Но Осип, заметив мою дружбу с Ардальоном, отечески предупредил меня. Вот что душа моя, горький сухостой, ты чего это с миллионной больно-плотно приятельствуешь? Гляди, не получи себе вреда. Я сказал ему, как умел, что мне нравятся эти люди, живут без работы, весело. Яку птицы небесные, перебил меня он, усмехаясь. Это они потому так, что лентяи – пустой народ. Работаем – горе. Да ведь что же работа? Говорится, от трудов праведных не нажить домов каменных. Мне легко было сказать так. Я слишком часто слышал эту поговорку и чувствовал ее правду. Но Осип просердился на меня и закричал. «Это кто, говорит? Дураки да лентяи. А тебе, кутенок, не слушать бы этого. Эти глупости, говорятся, завистниками, неудачниками». А ты сперва оперись, потом высь. А про дружбу твою я хозяину доложу, не обессудь. И доложил. Хозяин при нем же сказал мне. Ты пешков в миллионную оставь, там воры, проститутки и дорога оттуда, во строк в больницу, брось. Я стал скрывать мои посещения миллионной, но скоро был вынужден отказаться от них. Как-то раз я сидел с Ардальоном и товарищем его, рабенком, на крыше сарая, во дворе одной из ночлежек. Рабенок забавно рассказывал нам, как он пробирался пешком из Ростова-на-Дону в Москву. Это был солдат-сапер, Георгиевский кавалер, хромой. В турецкую войну ему разбили колено. Низенький, коренастый, он обладал страшной силой в руках, силой бесполезной ему. Работать он не мог по своей хромоте. От какой-то болезни у него вылезли волосы на черепе и на лице. Голова его действительно напоминала голову новорожденного. Поблескивая рыжими глазами, он говорил. «Ну вот, Серпухов, сидит поп в полесаднике. Батюшка, говорю, подайте турецкому герою». Покачивая головою, Ордальон говорит. «Ну, ври, ври!» «Чего же я вру?» – не обижаясь, спрашивает ребенок. А мой приятель поучительно и лениво ворчит. «Неправильный ты человек!» Тебе в сторожа проситься. Хромые всегда сторожами живут, а ты шатаешься зря и все врешь. Да ведь я, чтобы посмеяться, я для веселости вру. Тебе над собой смеяться надо». На дворе, темном и грязном, хотя погода стояла сухая, солнечная, появилась женщина и крикнула, встряхивая какой-то тряпкой. «Кто юбку купит? Эй, подруги!» Из щелей дома полезли женщины, тесно окружая продавщицу. Я сразу узнал ее. Это прачка Наталья. Я соскочил с крыши, но она, отдав юбку за первую цену, уже тихонько уходила со двора. «Здравствуй!» – догнав ее за воротами, радостно поздоровался я. «А дальше что скажешь?» – спросила она, искосо взглянув на меня. И вдруг остановилась, сердито крикнув. «Господи помилуй! Ты чего тут?» Меня тронуло и смутило ее испуганное восклицание – Я понял, что она испугалась за меня. Страх и удивление так ясно выразились на ее умном лице. Наскоро я объяснил ей, что не живу в этой улице, а только иногда прихожу посмотреть. «Посмотреть?» – насмешливо и сердито воскликнула она. «Это чего же? Куда же ты смотришь? Прохожим в карманы, да бабам за пазухи!» Лицо у нее было измятое. Под глазами лежали густые тени. Губы вяло опустились. Остановясь у дверей трактира, она сказала – «Идем, чаем напою, одет чистенько, не по здешнему, а не верю я тебе что-то». Но в трактире она как будто поверила мне, и, разливая чай, стало скучно говорить о том, что она только час тому назад проснулась и еще не пила, не ела. «А вчера легла пьяна пьянехонька, уж и не помню, где пила, с кем?» Мне было жалко ее, неловко перед нею, и хотелось спросить, где же ее дочь? А она, выпив водки и горячего чаю, заговорила бойко, грубо, как все женщины этой улицы. Но когда я спросил ее о дочери, сразу отрезвев, она крикнула. «А тебе зачем знать это? Нет, милый, дочь мою ты не достанешь. Нет!» Выпила еще и рассказала. «Дочери со мной делать нечего. Я кто? Прачка. Какая я мать ей? Она образованная, ученая. тот то брат» и уехала от меня к богатой подруге, в учительнице будто. Помолчав, она негромко спросила. «Вот как! Прачка вам не угодно, а гулящая баба угодно?» Что она гулящая, я, конечно, сразу видел это. Иных женщин в улице не было. Но когда она сама сказала об этом, у меня от стыда и жалости к ней навернулись слезы. Точно обожгла она меня этим сознанием, Она еще недавно такая смелая, независимая, умная. «Эх ты!» – сказала она, взглянув на меня и вздыхая. «Иди-ка ты отсюда! И прошу я тебя и советую, не суйся сюда, пропадешь!» Потом тихонько и как бы сама себе она начала отрывисто говорить, наклоняясь над столом и что-то рисуя пальцем на подносе. «А что тебе мои просьбы и советы?» если дочь родная не послушала. Я кричу ей, «Не можешь ты родную мать свою бросить!» «Что ты?» А она, «Удавлюсь», — говорит, в Казань уехала, учиться в акушерке хочет. «Ну, хорошо, хорошо. А как же я? А я вот так. К чему мне прижаться?» «А, к прохожему». Замолчав, она долго думала о чем-то, беззвучно шевеля губами. И, видимо, забыла по мне. Углы губ опустились, Рот изогнулся серпом, и было мучительно смотреть, как вздрагивает кожа на губах, и безмолвно говорят о чем-то трепетной морщинке. Лицо у нее было детское, обиженное. Из-под платка выбилась прядь волос и лежала на щеке, загибая за маленькое ухо. В чашку остывшего чая капнула слеза. Женщина, заметив это, отодвинула чашку и крепко прикрыла глаза, выжив еще две слезинки. Потом вытерла лицо платком. У меня не хватило терпения сидеть с ней дольше. Я тихонько встал. «Прощайте». «А? Иди, иди к черту!» Отмахнулась она, не глядя на меня. Должно быть, забыв, кто с ней. Я воротился на двор, к ордальону. Он хотел идти со мной ловить раков, а мне хотелось рассказать ему об этой женщине. Но его и ребенка уже не было на крыше. Пока я искал их по запутанному двору, На улице начался шум скандала, обычный для нее. Я вышел из ворот и столкнулся с Натальей. Всхлипывая, отирая головным платком разбитое лицо, оправляя другой рукой встрепанные волосы, она слепо шла по панели, а за ней шагали Ардальон и Рабенок. Рабенок говорил «Дай ей еще раз! Дай!» Ардальон настиг женщину, помахивая кулаком. Она обернулась грудью к нему. Лицо у нее было страшное, глаза горели ненавистью. «На, бей!» – крикнула она. Я вцепился в руку ордальона. Он удивленно взглянул на меня. «Чего ты?» «Не трогай!» – едва мог сказать я ему. Он захохотал. «Она тебе любовница?» «Ай да, Наташка! Сожрала монашка!» Рабенок тоже хохотал, хлопая себя по бедрам. И они долго поджаривали меня в горячей грязи. Это было мучительно. Но пока они занимались этим, Наталья ушла. А я, нестерпев, наконец ударил головой в грудь рабенка, опрокинул его и убежал. С того дня я долго не заглядывал в миллионную, но еще раз видел Ардальона, встретил его на пароме. «Ты где пропал?» – радостно спросил он. Когда я сказал ему, что мне противно вспомнить, как он избил Наталью и грязно обидел меня, Ардальон добродушно засмеялся. «Да разве это всерьез? Это мы шутки ради помазали тебя!» А она... Да что ж ее не бить, коли она гулящая? Жон бьют, а таких и подавно не жаль. Только это все баловство одно. Я ведь понимаю, кулак не наука. Да чему тебе учить ее? Чем ты лучше?» Он обнял меня за плечи и, встряхивая, сказал с насмешкой. «В том и безобразие наше, что никто никого не лучше. Я, брат, все понимаю. И снаружи, и с изнанки. Все. Я не деревня». Он был немножко выпивший, веселый, смотрел на меня с ласковым сожалением доброго учителя к бестолковому ученику. Иногда я встречал Павла Одинцова. Он стал еще бойчее, одевался щеголем, говорил со мной снисходительно и все упрекал. «За какую то работу взялся? Пропадешь, мужики эти!» Потом грустно рассказывал новости из жизни мастерской. «Жихарев все путается с коровой этой. Ситанов, видно, горюет». Пить стал через меру, а Гоголева волки съели. Поехал он на святки домой, а там его пьяного волки и сожрали. И, наливаясь веселым смехом, Павел смешно сочинял. Съели и тоже все пьяные, веселые стали, ходят по лесу на задних лапах, как ученые собаки, воют, а через сутки подохли все. Я слушал и тоже смеялся, но чувствовал, что мастерская совсем, что я пережил, там далеко от меня. Это было немножко грустно. Глава 19. Зимою работы на ярмарке почти не было. Дома я нес, как раньше, многочисленные мелкие обязанности. Они поглощали весь день. Но вечера оставались свободными. Я снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из Нивы, из московского листка, а по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи. Однажды, когда женщины ушли ко всеношной, а хозяин по нездоровью остался дома, он спросил меня. «Виктор смеется, что ты будто пешков стихи пишешь, верно, что ли? Ну-ка, почитай!» Отказать было неловко. Я прочитал несколько стихотворений. Они, видимо, не понравились ему. Но он все-таки сказал. «Валяй-валяй! Может, Пушкиным будешь? Читал Пушкина? Домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают?» В его пору еще верили в домовых, но сам-то он по не верил, а просто шутил. «Да, брат», – задумчиво протянул он, – «надо бы тебе учиться, а опоздал ты. Черт знает, как ты будешь жить. Тетрадь-то свою подальше прячь, а то привяжутся бабы, засмеют. Бабы, брат, любят это, за сердце задеть». С некоторого времени хозяин стал тих, задумчив и все опасливо оглядывался, а звонки пугали его. Иногда вдруг болезненно раздражался из-за пустяков, кричал на всех и убегал из дома, а поздней ночью возвращался пьяным. Чувствовалось, что в его жизни произошло что-то никому кроме него неведомое, подорвало ему сердце, и теперь он жил неуверенно, неохотно, а как-то так, по привычке. По праздникам от обеда до девяти часов я уходил гулять, а вечером сидел в трактире на Ямской улице. Хозяин трактира, толстый и всегда потный человек, страшно любил пение. Это знали певчие почти всех церковных хоров и собирались у него. Он угощал их за песней водкой, пивом, чаем. Певчие – народ пьяный и малоинтересный. Пели они неохотно, только ради угощения. И почти всегда церковное. А так как благочестивые пьяницы считали, что церковному в трактире не место, хозяин приглашал их к себе в комнату, а я мог слушать пение только сквозь дверь. Но нередко в трактире певали деревенские мужики, мастеровые. Трактирщик сам разыскивал певцов по городу, расспрашивал о них в базарные дни у приезжих крестьян и приглашал к себе. Певец всегда садился на стол у стойки буфета под бочонком водки. Голова его рисовалась на дне бочонка, как в круглой раме. Лучше всех и всегда какие-то особенно хорошие песни пел маленький, Тощий шорник Клещев, человек мятый, жованный, в клочьях рыжих волос. Насишка у него блестел точно у покойника. Крошечные сонные глаза были неподвижны. Бывало, закроет он их, прислонится к одному бочонка затылком и, выпить в грудь, тихим, но всепобеждающим тинарком заведет скороговоркой. Эх уж как пал туман на поле чистое, да призакрыл туман дороги дальние. Тут он вставал, опираясь поясницей на стойку и загнувшись назад, и задушевно выводил, подняв лицо к потолку. Эх, я куда, куда пойду, где дорогу я широкую найду. Голос у него был маленький, но неутомимый. Он прошивал глухой, отемный гомон трактира серебряной струной. Грустные слова, стоны и выкрики побеждали всех людей. Даже пьяные становились удивленно серьезны. Молча смотрели в столы перед собою, а у меня надрывалось сердце, переполненное тем мощным чувством, которое всегда будет хорошая музыка, чудесно касаясь глубин души. В трактире становилось тихо, как в церкви, а певец, словно добрый священник. Он не проповедует, а действительно всей душой честно молится за весь род людской, честно, вслух думает о всех горестях бедной человечьей жизни. Отовсюду на него смотрят бородатые люди, на звериных лицах задумчиво мигают детские глаза. Иногда кто-нибудь вздыхает, и это хорошо подчеркивает победительную силу песни. В такие минуты мне всегда казалось, что все люди живут фальшивой, надуманной жизнью, а настоящая человеческая жизнь – вот она. Сидит в углу толсторужая торговка лосуха, баба отбойная, бесстыдно гулящая – спрятала голову в жирные плечи и плачет, тихонько моет слезами свои наглые глаза. Недалеко от нее навалился на стол мрачный октавист Митропольский, волосатый детина, похожий на дьякона Растригу, с огромными глазами на пьяном лице. Смотрит в рюмку водки пред собою, берет ее, подносит ко рту и снова ставит на стол, осторожно и бесшумно, не может почему-то выпить. И все люди в трактире замерли, точно прислушиваясь к давно забытому, что было дорого и близко им. Когда Клещев, кончив песню, скромно опускался на стул, трактирщик, подавая ему стакан вина, говорил с улыбкой удовольствия: «Ну, конечно, хорошо. Хоже ты не столь поешь, сколько рассказываешь, однако, мастер, что и говорить, и иного никто не скажет». Клещев, не торопясь, пил водку, осторожно крякал и тихо говорил. Спеть всякий может, у кого голос есть, а показать, какова душа в песне, это только мне дано. Ну, не хвастай, однако. Кому нечем, тот не хвастает. Все так же тихо, но более упрямо говорил певец. «Заносчив ты, Клещев!» — с досадой восклицает трактирщик. «Выше своей души не заношусь». А в углу рычал мрачный актавист. «Что, понимаете, в пении всего безобразного ангеловы, червивые, плесень?» Он всегда и со всеми был не согласен, против всех спорил, всех обличал, и почти каждый праздник его жестоко били за это и певчие, и все, кто мог, кто хотел. Трактирщик любит песни Клещева, но терпеть не может самого певца. жалуется всем на него и явно ищет унизить Шорника, посмеяться над ним. Это знают и за всегда завсегдатые трактира, и сам Клещев. «Хорош певец, да кичлив, и надо его одернуть, говорит он, и некоторые гости соглашаются с ним. «Это верно, заносчив парень». «Чем заносится? Голос от Бога. Не сам нажил. Да и велик ли голос-то?» — упрямо твердит трактирщик. Согласная публика вторит ему. «Верно, тут не голос, а больше умение». Однажды, когда певец, остыв, ушел, Трактирщик стал уговаривать лысуху. «Вот тебе бы, Мария Евдокимовна, побаловать с Клещевым-то, помотала бы ты его маленько, а? Чего тебе стоит?» Как бы я помоложе была», — усмехаясь сказала торговка. Трактирщик горячо и громко закричал. «Что молодые умеют? А ты возьмись! Поглядеть бы, как он завился вокруг тебя, в тоску бы его вогнать, вот он запел бы, а? Возьмись, Евдокимовна, поблагодарю, эй!» Но она не бралась. Большая, дебелая, она, опустив глаза и перебирая пальцами бахрому платка на груди, однообразно и лениво говорила «Тут молодую надо. Кабы я моложе была, ну, не задумалась бы». Почти всегда трактирщик старался напоить Клещева, но тот, спев две-три песни и выпив за каждую по стакану, тщательно окутывал горло вязанным шарфом, туго натягивал картуз на вихрастую голову и уходил. Нередко трактирщик выискивал соперников Клещеву. Споет шорник песню, а он, похвалив его, говорит, волнуясь. «Тут, кстати, еще один поющий пришел. Нотикась, пожалуйте, покажите себя». Поющий иногда показывал хороший голос, но я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из соперников Клещева спел так же просто и задушевно, как умел петь этот маленький неказистый шорник. «Да, не без сожаления, — говорил трактирщик, — это, конечно, хорошо. Главное, голос тут. А вот душа-то...» Публика посмеивалась. «Нет, шорника не одолеть видно». А Клещев, поглядывая на всех из-под рыжих клочковатых бровей, спокойно и вежливенько говорил трактирщику. «Балуете вы! Супротив меня, не найти вам певца, как у меня дарование. От Бога! Мы все от Бога! Разоритесь на вине!» а не найдете». Трактирщик багровел и бормотал. «Как знать, как знать». А Клещев настойчиво доказывал ему. «Еще я скажу вам, что пение — это, например, не петушинный бой. Да знаю я, чего ты пристаешь». «Я не пристаю. Я только доказываю, коли песня забава, это уж от лукавого». «Да будет, лучше спой еще». «Петь я всегда могу, хоть во сне даже», — соглашался Клещев, осторожно покашливая и начинал петь. И все пустяки, вся дрянь слов и намерений, все пошлое, трактирное, чудесно исчезало дымом. На всех веяло струей иной жизни, задумчивой, чистой, полной любви и грусти. Я завидовал этому человеку, напряженно завидовал его таланту, его власти над людьми. Он так чудесно пользовался этой властью. Мне хотелось познакомиться с Шорником, о чем-то долго говорить с ним – Но я не решался подойти к нему. Клещев смотрел на всех белесыми глазами так странно, точно не видел перед собою никого. И было в нем нечто неприятное мне, мешавшее полюбить его. А хотелось любить этого человека не только тогда, когда он пел. Неприятно было смотреть, как он по-стариковски натягивает на голову картуз и как всем на показ кутает шею красным вязаным шарфом, о котором он говорил. «Это мне милашка моя связала, девчонка одна». Если он не пел, то важно надувался, потирал пальцем мертвый мороженый нос, а на вопросы отвечал односложно, нехотя. Когда я подсел к нему и спросил о чем-то, он, не взглянув на меня, сказал «Поди прочь, парнишка». Гораздо больше нравился мне октавист Метропольский. Являясь в трактир, он проходил в угол походкой человека, несущего большую тяжесть, отодвигал стул пенком ноги и садился, раскладывая локти по столу, положив на ладони большую, мохнатую голову. Молча выпив две-три рюмки, он гулко крякал. Все, вздрогнув, повертывались к нему, а он, упираясь подбородком в ладони, вызывающе смотрел на людей. Грива нечесанных волос дико осыпала его опухшее, бурое лицо. «Что смотрите? Что видите?» вдруг спрашивал он бухающими словами. Иногда ему отвечали «Лешего видим!» Бывали вечера, когда он пил молча, и молча же уходил, тяжко шаркая ногами. Но несколько раз я слышал, как он обличал людей, подражая пророку. «Аз езьм Бога моего неподкупный слуга, и сей обличаю вы, яко Исаия, горе граду Арилу, иди же сквернавцы и жулики, и всякие мрази безобразни жительствуют в грязи подлых вожделений своих». «Горе корабельным крилом земли, ибо несут они по путям вселенной людишек припакостных! Разумею вас, неяницы, обжоры, отребия мира сего, несть вам числа окаянье, и не приемлет вас земля в недра своя!» Колос его гудел так, что даже стекла в окнах звенели. Это очень нравилось публике, и она похваливала пророка. «Здорово лупит косматый пес!» С ним легко было познакомиться – Стоило только предложить ему угощение. Он требовал графин водки и порцию бычачьей печенки с красным перцем, любимое его кушание. Оно разрывало рот и все внутренности. Когда я попросил его сказать мне, какие нужно читать книги, он свирепо и в упор ответил мне вопросом. «Зачем читать?» Ну, умягченный моим смущением, прогудел. Екклезиаста читал?» «Читал». Эклезиасты читай. Больше ничего». Там вся мудрость мира. Только одни бараны квадратные не понимают ее. Сиречь, никто не понимает. Ты кто таков? Поешь? Нет. Почему? Надо петь. Это самое нелепое занятие. С соседнего стола спросили его. А ты сам от поешь? Да я бездельник. Ну? Ничего. Не новость. Всем известно, что у тебя в башке ничего нет. И никогда ничего не будет. Аминь. В этом тоне он говорил со всеми и со мной, конечно, хотя после двух-трех угощений стал относиться ко мне мягче и даже однажды сказал с оттенком удивления "Клижу я на тебя и не понимаю, что ты, кто ты и зачем ты, а, впрочем, черт тебя возьми». Клещеву он относился непонятно, слушал его песни с явным наслаждением, даже иногда с ласковой улыбкой, но не знакомился с ним и говорил о нем грубо, презрительно «Это болван!» Он умеет дышать, он понимает, о чем поет. А все-таки осел. Почему? По природе своей. Мне хотелось поговорить с ним, когда он трезв. Но трезвый он только мучал, глядя на все отуманенными, тоскливыми глазами. От кого-то я узнал, что этот на всю жизнь пьяный человек учился в Казанской академии, мог быть архиереем. Я не поверил этому. Но однажды, рассказывая ему о себе, я упомянул имя епископа Хрисанфа, Актовист тряхнул головою и сказал: Хрисанф, знаю, учитель мой и благожелатель. В Казани, в академии, помню, Хрисанф значит золотой цвет, как верно сказано, у памвы Берынды. Да, он был золотоцветен, Хрисанф. А кто это памва Берында? Спросил я. Но Метропольский кратко ответил, не твое дело. Дома я записал в тетрадь свою. Непременно читать памву Берынду. Мне показалось, что именно у этого Бирынды я и найду ответы на множество вопросов, тревоживших меня. Певчий очень любил употреблять какие-то неведомые мне имена, странные сочетания слов. Это раздражало меня. «Жизнь не Анисия», — говорил он. Я спрашивал, «Кто это Анисия?» «Полезная», — отвечал он, и мое недоумение забавляло его. Эти словечки и то, что он учился в академии, заставляли меня думать, что он знает много, и было очень обидно, что он не хочет ни о чем говорить, а если говорит, то непонятно. А может быть, я не умел спросить его? Но все-таки он оставлял нечто в душе моей. Мне нравилась пьяная смелость его обличений, построенных под пророка Исаю. «О, нечисть и смрад земли!» — рычал он. «Худшие у вас во славе, а лучшие — гонимые! Настанет грозный день, и покаетесь в этом, но поздно будет, поздно!» Слушая этот рев, я вспомнил хорошее дело. Прачку Наталью, погибшую так обидно и легко. Королеву моргов тучи грязных сплетен. У меня уже было что вспомнить. Мое знакомство с этим человеком кончилось курьезно. Весной я встретил его в поле, около лагерей. Он шагал, как верблюд, покачивая головой, одинокий, опухший. «Гуляешь?» – спросил он хрипло. «Идем вместе. Я тоже гуляю. Я, братец мой, болен». «Да». Несколько шагов мы прошли молча, и вдруг в яме от палатки увидали человека. Он сидел на дне ямы, склоняясь на бок, опираясь плечом на стенку окопа. Пальто у него, с одной стороны, взъехало выше ушей. Точно он хотел снять его и не мог. «Пьяный!» решил Певчий, остановясь. Но под рукой у человека валялся на молодой траве большой револьвер. Недалеко от него фуражка, а рядом с нею едва початая бутылка водки. Ее пустое горлышко зарылось в зеленых травинках. Лицо человека было стыдливо спрятано под пальто. С минуту мы стояли молча. Потом Митропольский, широко расставив ноги, сказал «Застрелился». Я сразу понял, что человек не пьян, а мертв но это было так неожиданно, что не хотелось верить. Помню, я не чувствовал ни страха, ни жалости, глядя на большой гладкий череп, высунувшийся из-под пальто и на синее ухо. Не верилось, что человек мог убить себя в такой ласковый весенний день. Актавист крепко растирал ладонью свои небритые щеки, точно ему было холодно, и хрипел. «Пожилой! Жена сбежала! Или чужие деньги промотал!»